Глава 4. Предложение, от которого нельзя отказаться. После душа я почувствовал себя гораздо бодрее. Времени на то, чтобы полностью осмотреть огромное помещение, у меня не было, но, по крайней мере, нога больше не болела и не вызывала проблем. Новые кроссовки, темно-синие джинсы и несколько офисные рубашка со свитером были точно подобраны по размеру. Находясь в приподнятом настроении, я проследовал в сопровождении все того же малословного товарища. Доктор Игнатьев покинул меня, что, впрочем, ничуть не расстраивало. Его болтовня, хоть и по делу, в данный момент не могла заинтересовать. Пробравшись сквозь череду кабинетов, мы, наконец-таки, добрались до нужного нам. Выделенный час прошел, и меня ожидали. Чувствуя волнение перед встречей с особой личностью, я вошел, но думал увидеть внутри человека в форме или хотя бы со знаками отличия. За большим, просто огромным столом сидел мужчина, явно перешагнувший средний возраст. Коротко стриженные волосы с выраженной сединой, высокий лоб, нос с горбинкой, глубоко посаженные глаза. Дремавшая внутри мощь сочеталась с властью, которой человек не собирался пользоваться без нужды. Одет он был просто, черная рубашка из плотной ткани, застегнутая на все пуговицы и брюки. Кабинет, как и все остальные, был обставлен довольно просто. Точнее говоря, не был обставлен вообще. Кроме стола и кресла в кабинете не было ничего. Я проследовал к столу. Кроссовки на резиновой подошве слегка поскрипывали при ходьбе, и звуки эхом отражались от стен. Насчитав 35 шагов от входа до стола, я встал по правую руку. За все время королёв ни разу не поднял головы, работая за небольшим ноутбуком. Как только я приблизился, он встал и протянул мне руку. «Здравствуйте, мальцев!» Поприветствовал он меня. Я же, пообещав себе ничему не удивляться, машинально подал руку в ответ. «Добрый день!» «Для нас он совсем не добрый», – покачал головой Королёв. «Кто-то полагает, что может повлиять на нас, заставить отступить занятых позиций. Не буду скрывать, мы рассчитываем на вашу помощь!» Он впервые посмотрел мне прямо в глаза своим пронзительным взглядом, изучая ответ до того, как я его назову. Но я не совсем уверен, что смогу вам помочь, и что именно я тот человек, который вам необходим. До того, как я получил полковника и смог построить все это, Королев обвел рукой кабинет. Я сомневался во многом. С тех пор прошло 10 лет, и я прекрасно знаю, что нужно нам. А если нужно нам, значит нужно и стране». «Не нужно пытаться достучаться до моего патриотизма», как можно мягче произнес я, опасаясь вступать в полемику с военным на тему патриотизма. На самом деле, когда я был еще молод настолько, что верил в какие-либо идеалы, я чувствовал себя патриотом своей стороны, и мне не обязательно было махать флажком на демонстрациях, чтобы показать это. Все было гораздо проще, но практичнее». Когда я заканчивал институт, мне обещали хорошую работу по распределению, которая, разумеется, отошла человеку что был знаком с работодателем, несмотря на уже подписанный договор. Это сказалось на здоровье родителей, которые, проживая в неприватизированной квартире из-за бумажной волокиты местных чиновников, вскоре лишились жилья, а потом и жизни. Мне же буквально в день похорон передали повестку военкомата. Как ни странно, но переезд в другой город помог избежать армии. Работа, а затем махинация с деньгами и замкнутость в пределах собственной квартиры. Тогда я понял, что надеяться можно только на себя, и не стоит ждать никакой поддержки ни от других людей, ни сверху. Полковник Королёв должен был знать об этом, что и подтвердилось его следующей фразой. «Понимаю вас», — кратко заключил он. «Я знаю вашу историю. И всё же полагаю, что мне удастся вас уговорить присоединиться к нам хотя бы на время. Сейчас нам предстоит многое исправить». Вы же дадите мне шанс убедить вас?» «Кнутом и пряником?» Попробовал отшутиться я, в то время как мой собеседник оставался крайне неэмоциональным. «Кнут не ваш случай. Я благодарен вам за спасение двух моих сотрудников, которых вы доставили сюда. Ткачев сейчас в реанимации, а Воронкова с психологом. Она не так давно с нами, и подобная ситуация может негативно сказаться на ее работоспособности». Королёв сделал паузу, словно ожидая ответной реплики. «А ещё она очень боится высокой скорости», — сказал я негромко. «Ах, фобии. Они есть у всех. Только не все умеют справляться с ними». Полковник слегка махнул рукой. «В моём возрасте уже ничего не страшно. Итак, наш отдел в моём лице благодарен вам, Денис. Полевой агент и один оперативник живы, потому что вы оказались рядом. Сегодня мы потеряли гораздо больше». Лицо его слегка осунулось, и с него сошла бодрость, накинув лишних лет. Он сел в своё кресло, нажал на несколько кнопок, затем его пальцы зависли над клавиатурой. «А вы любите риск, мальцев? Хотя вы не играете в азартные игры, примеров из вашей жизни достаточно. Взять хотя бы этот день. Воронкова уже рассказала мне, как вы действовали в своей квартире. Психологический портрет пришлось слегка подкорректировать. Удивлены?» Я обещал доктору Игнатьеву не удивляться ничему, что увижу после его заживляющего пакета. А еще он сказал, что, очевидно, ничего хорошего меня все равно не ждет, если я выберусь отсюда, отказавшись от сотрудничества с вами. Поэтому мне кажется, что даже если я получу новый паспорт и перееду за тысячу километров отсюда, меня все равно найдут. Хотя бы, чтобы добраться до одного из ваших людей. Я мог бы согласиться, но что я получу взамен, кроме той же опасности? «Вы станете одним из нас. В этом есть свои привилегии. Постепенно вы о них узнаете». Пальцы полковник все еще держал над клавиатурой. «Для нас нет закрытых дверей». Предложение звучало слишком заманчиво, чтобы игнорировать его. а «Вы умеете заинтриговать, полковник. Я согласен». Королёв коротко кивнул, словно не ожидал от меня иного ответа, и нажал на кнопку. За его спиной сразу спроецировалось изображение. Это была карта центральной части России с городами и неподвижными зелеными точками, которых я успел насчитать не менее 30. Это наши объекты, вроде тех, что был расположен в вашем доме. Ситуация в полночь, всего лишь 14 часов назад. Наши оперативники следят практически за каждым городом, изучая ситуацию на случае военного вторжения или теракта. Разумеется, при помощи разработанного нашими учеными оборудованиями. Королёв помолчал несколько секунд, чтобы подчеркнуть важность последней фразы, и снова нажал на кнопку. Теперь ситуация выглядит так. Изображение сменилось, зелёных точек стало в половину меньше. Их заменили синие и красные, последних было большинство. Красные точки отображают потерянные объекты. синими мы смогли выйти на связь, но пока что они не добрались до нас. Никто не добрался, кроме вас троих. Наш следственный отдел уже разбирается в причинах и ищет людей, ответственных за это. За некоторыми, добравшимися до точек эвакуации, мы так же, как и за вами, отправили людей. От них также нет ответа. Возможно, они похищены или убиты. Возможно, противник уже знает о том, где стоит искать в наш штаб. Поэтому мы не можем перенаправить людей отсюда или нанимать кого-то со стороны. В данный момент вы единственный человек, которого никто не знает, и в то же время вам можно доверять. Он сделал передышку. Поскольку вы уже согласились, я не вижу смысла тянуть дальше. Вам и Воронковой предстоит отправиться в Москву. Там у нас был снят офис, где мы распределяли людей и вербовали новых сотрудников. Эта точка тоже потеряна, но она сейчас имеет первостепенную важность. Я в задумчивости изучал карту, рассматривая места, где были атаки, но на первый взгляд не увидел никакой связи между местами нападения. Казалось, что противник просто не знал всех точек и потому атаковал все, что знал. Или же здесь был иной смысл, которого никто здесь не видел? — Записи с камер уже изучают? — задал я очевидный вопрос. — Да, — подтвердил полковник, — но данных мало. Почти все камеры уничтожены в первые секунды. Нападавшие знали, где они находятся. «Значит, они уже бывали там?» «Кроме офиса в Москве, посторонние к нам не заходят». «Они посторонние». «Мы доверяем своим людям». Полковник строго посмотрел мне в глаза. «Всегда есть потенциальный предатель», — сухо заметил я, в очередной раз вспомнив свою историю с работой. «Начать стоит со своих людей». «Они все здесь, вы не потеряете много времени, если проверите их. Вы сами знаете это», — продолжал я, глядя, как нахмурился полковник. «Просто не желаете верить. Уничтоженные камеры — явное доказательство того, что кто-то знал про них». Доверие с его стороны и буря эмоций от спасения людей давали сил спорить и доказывать очевидные вещи. Полковник вздохнул и облокотился на стол. «Я прекрасно это понимаю. Можете идти. Я уже дал указания относительно вашего снаряжения. В столовой вас ждет обед. Потом вас ознакомят со всеми деталями». Побарабанив пальцами, он продолжил. «Вы попали к нам в трудное время. И я надеюсь на вас». Я кивнул и вышел из кабинета. Снаружи меня ждал сопровождающий. Он окинул меня веселым взглядом. «Тебе объявили благодарность?» «Похоже на то», — ответил я. «За это разрешили пообедать». В ответ послышался смех. «Что, плохо кормят?» «Нет-нет, я думал, тебе хоть медаль дадут. Военные все-таки». «Мне не везет с наградами», — пожал я плечами. «Так хоть поем». И мы пошли в столовую. Не могу сказать, что еда лезла в рот, потому что волнение постепенно пересиливало внешнее спокойствие. Когда я просыпался от шума сегодня утром, я надеялся провести день в своей квартире с перспективой посмотреть очередной фильм, а как не в столовой под землей с намерением отправиться в опасную поездку. С другой стороны, меня сдерживали собственные же опасения о проблемах внутри этой таинственной организации, поэтому я не только не собирался показывать свое состояние, но и намеревался умолчать о своем назначении. Доверять было некому. Картофель, овощи и котлета с соком постепенно исчезли с моей тарелки. После этого оставалось только добраться непосредственно до человека, который занимается моим снаряжением, однако я не знал ни места, где он находится, ни как его найти. Ситуацию спасла Лена, совершенно неожиданно появившаяся в столовой. Она тоже уже побывала в душе, получила чистую одежду и забрала волосы в хвост. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала она, подсаживаясь к столику. «Мне тоже», — подтвердил я, намереваясь воспользоваться представленным шансом избавиться от лишнего человека. «Не оставишь нас?» Лена обратилась к моему сопровождению, опередив меня в этом вопросе. «Ах, да, конечно!» Парень махнул рукой, поднялся и ушёл. Следом за ним стал я. «Ты знаешь, кто занимается нашим снаряжением?» — спросил я у Лены. «Не смеши, ты сам прекрасно знаешь, что с тобой будет», — сказала она. Я бы поспорил с тобой, но нам нельзя терять времени. Чем быстрее мы разберемся с проблемой, тем быстрее все разрешится. Как психолог. Так ты не шутишь? — причурилась Лена. Зря я надеялась. Конечно, не шучу. Проблема более сложная. Нам надо начинать. Я чувствовал растущую напряженность между нами. Воронкова смотрел на меня из-под лобья, не решаясь начать сомнительное мероприятие. В то же время неявный приказ вышестоящего руководства также оказывал свое влияние. Колебание было недолгим. Ну хорошо, идем. Довольно интересно было смотреть на то, как работают другие люди, когда ситуация была более или менее ясна. Сразу стало ясно, что именно анализируют или изучают люди в своих кабинетах и похожих на офисные закутках. Ситуация была очень сложной, и врагом мог оказаться кто угодно. Наш человек, который занимался оборудованием, находился в отдельном кабинете, расположенном по правую сторону от лифта, ближе к стене. Встретил нас молодой парень, вида заумного ботаника, растрепанные волосы, тонкие и стильные очки, светло-голубая рубашка. Взгляд его был собранным, что сразу же отличало его от большинства других гениев, которые забывали выпить только что налитый кофе. а «Вот и вы», – протянул он серьезным выражением лица и пригласил нас внутрь. «Ты вроде бы Воронкова», — сказал он, неопределенно махнув рукой у себе за спиной, и, не услышав ответа, повернулся, чтобы заметить, что ему кивнули. «Ага, а ты Мальцев?» «Именно», — ответил я, с любопытством разглядывая его лабораторию. «Кирилл», — представился он, не протянув руки, и удалился к компьютеру. В помещении я успел рассмотреть несколько оригинальных трехмерных принтеров, пару компьютеров, а также столы практически вдоль всех стен, заваленные всякой всячиной. Пара шкафов и несколько закрытых полок, я был уверен, также содержали интересные и наверняка опасные изобретения. «Так, каждому из вас полагается маячок, наушник и средства связи», произнес Кирилл и положил перед нами пару часов, мужские и женские соответственно. «Бронежилет наверняка понадобится, только пугаться не надо». «Мы не новички», громко заявила Лена. «О да. Только в этой ситуации, я думаю, мы все новички!» Тряхнув головой, сказал Кирилл и положил на стол практически точную копию моей рубашки, только толщиной примерно с полпальца. Леня достал себе оригинальный тёмный жилет. «Не особенно модно, но и так сойдёт. А что ещё? Ах да, камеры. Каждому». Теперь он достал что-то похожее на лейкопластырь. Я взял его в руку, цвет почти совпадал с кожей. «Приклею их вам на лоб, будет третьим глазом». С довольным выражением лица произнес Кирилл и, распаковав камеры, сделал обещанное. «Пигмент сейчас выровняет цвет. Не чесать, изображение должно быть чётким. Бронежилеты надевайте сразу же. Надо ещё решить вопрос с оружием». «Я бы хотела», — вставила Лена, — «но Кирилл тут же её перебил». «Да-да, ты хотела бы, чтобы оружие дали только тебе». Королёв меня предупредил об этом. «Только для самозащиты оружие должно быть у каждого, причём не для пассивной». Он открыл один из шкафов и вынул пару викингов и две коробки патронов. «Заряжайте! Вы вроде бы оба ещё имели дела с оружием!» Пистолет идеально лёг в руку, был не очень тяжёлым и хорошо подходил для стрельбы практически в любых условиях. Короткий ствол и пластиковый затвор делали его удобным, а магазин на 15 патронов имел достаточную ёмкость. Мне казалось, что любой ребёнок, который играет в шутеры, Может легко зарядить и разрядить любое оружие, которое попадется ему в игре. Но после того, как я вставил последний патрон, палец просто горел. Предстояло наполнить еще два магазина про запас. Сбоку слышалось напряженное сопение Лены. Кирилл ходил от компьютера к компьютеру и постоянно стучал клавишами. Я зарядил пистолет, поставил его на предохранитель и плавно опустил курок. Один готов! Услышал я голос Кирилла, когда положил пистолет на стол. «Поскольку всё проводится в условиях конспирации, лишних сумок и ремней быть не должно, поэтому оружие прячем за пояс. Старайтесь ничего себе не отстрелить», — пошутил он. «Не смешно», — сказала Лена, безуспешно пытаясь вставить последние патроны. «Я помогу», — сделав шаг в сторону, сказал я. «Да вы просто трентльмен, сэр», — сострил Кирилл, не прекращая ходить от одного компьютера к другому. «Если бы твои шутки защищали нас от пуль, мы были бы неуязвимыми!» – недовольно ответил я, продолжая ломать пальцы, заряжая пистолет. Не мог же я показать, что два человека, которых выбрали ради спасения целого отдела, хранящего немало промышленных тайн, не обладают должной компетенцией и застряли еще на этапе выточи оборудования. «Мои бронежилеты вас спасут даже от Калашникова, не беспокойтесь!» «Всего несколько сломанных рёбер или небольшое внутреннее кровотечение, как результат попадания. Очень больно, но не смертельно». «А если попадут в руку или ногу?» — поинтересовалась Елена. «На этот случай вам будет несколько пакетов от Игнатьева, только если конечность не оторвёт», — сказал Кирилл, опустив приставку «доктор». «Походные пакеты маленькие, поэтому можно будет даже в карман сунуть». Он подошёл к столу, осмотрел всё, что на нём есть, достал маленькие наушники, снова телесного цвета, а затем вложил их в левое ухо, сперва мне, потом Лене. «Они питаются от часов, в часах аккумулятор мощный, хватит надолго». Запустив руку в волосы, он поднял глаза к потолку. «Что же делать с транспортом?» «А, вспомнил!» «Ту красотку, на которой вы приехали, вам не дадут, слишком она заметная». Задача номер один – незаметность. Чем меньше людей обратят на вас внимание, тем лучше. Попадетесь на камеры, не страшно, мало ли чего. А в здании камеры не работают вообще, от самого входа, но некоторые офисы функционируют. Прикиньте, что вам надо в один из них. Здесь все просто. Планов не даю, это же однообразные, коридорные. Так что здесь он дал себе возможность передохнуть немного. Надеюсь, что у вас будет все хорошо. Вы снимаете наш офис, мы все фиксируем, ищите оставленные документы. «Об остальном сообщим, как только доберетесь». Я надел на руку часы. Смотрелись они не особо дорого, но тем лучше. Мало ли кто снять захочет. В столице лучше не иметь лишних проблем, тем более, когда отправляешься на такое задание. Снарядили нас в город довольно неплохо. Конечно, когда от страха едва ноги не дрожат, хочется целый бронированный костюм надеть. Но в городе и правда главная задача не выделяться. Каждый человек, который обращает на себя внимание, может оказаться доносчиком или шпионом. Каждое попадание на камеру повышает шансы навлечь на себя беду. Самая простая одежда, возможность под ней что-то скрыть – идеальный вариант. Не могу сказать, что было уж очень страшно. После описания поставленной перед нами задачи я понял, что впереди просто обычный выезд, словно на работу отправляюсь. Елена же, вероятно, более знакомая с подобными ситуациями, снова оказалась бледной. Когда вот так стоишь, собираешься, можно пойти двумя путями. Обдумывать возможные варианты или просто не думать ни о чем. Думать о плохом как раз не вариант. Но к хорошему все равно не имело смысла готовиться, так как серьезный противник мог ждать нас в здании или просто мог оставить для нас ловушку. Но сосредоточиться на чем-то хорошем было непросто. Пистолет я сунул за пояс и закрыл его свитером, который успел надеть на рубашку. Типичный менеджер, таких полно не только в столице, но и в любом маломальске крупном городе. Принять Лену за человека, отличного от современной молодёжи, тоже было трудно. Джинсы и розовая жилетка на голубой блузке превращали её в обычную девушку, которая и знать не знает о каких-либо военных тайнах. Кстати, пострелять мне до этого удавалось лишь один раз в школьном тире. Правда, там была винтовка. Реального опыта стрельбы из пистолета у меня не было. Шикарная команда. Похоже, дело действительно плохо. Кирилл закончил возиться с одним из своих компьютеров, оглядел нас с ног до головы и довольно улыбнулся. «Два студента. Отлично. Камер не видно, наушников тоже. Удачи вам!» Он пожал мне руку, положил ладонь лени на плечо, потом встал между нами. «Это ваше первое боевое задание», — серьезным выражением лица произнес Кирилл. «Поэтому постарайтесь вернуться назад живыми и здоровыми». Мы вышли из его кабинета, предварительно проверив еще раз, все ли взято, прошлись по коридору до большого лифта, на котором мы спустились сюда. Нас ждал небольшой корейский хэтчбэк белого цвета, самая обычная машина. Внутри, скорее всего, тоже ничего необычного, рядом никого не было, ключи уже торчали в замке, мы сели в автомобиль, и лифт с легким толчком начал свое движение вверх.